Мой сын Исюша был для меня смыслами, радостью жизни. В тот миг, когда мне показали его розовое, сморщенное, но уже смышленые личико, я поняла, что значит быть счастливой. Как я могла оставить сына, который обожал меня, и перед сном, крепко обнимая меня за шею, говорил «Мамочка, ты мой самый любимый друг». Через несколько месяцев Андрей уехал. Он уехал в Берлин, а уже оттуда через Стокгольм в Америку. Я провожала его, и мы знали, что прощаемся навсегда. Это был конец ноября. Шел такой легкий непонятный снег, как мучиться. Потом снег стал гуще, влажнее. Я стояла у поезда, уже занесенной снегом. Мне казалось, что я плачу тоже снегом. Поезд тронулся. Я не могла смотреть ему вслед. Это моя беззаботная жизнь. Моя молодость медленно уходила, удалялась от меня. Я тихо побрела назад. У выхода с вокзала кто-то дотронулся до моего плеча. Это был Марк. Я с машиной поедем, а то замерзнешь. Я молча взяла его под руку и молча ехала с ним до дома. Марк ухаживал за мной, как за больной. Но, наверное, я и была больна. Прошли месяцы, и жизнь нашей семьи наладилась. Сын радовал и удивлял. В мое время и привычки не ограничивались о моем романе ни Марк, ни я не вспоминали. Наша близость снова стала прежней, но Марк был со мной в эти минуты особенно нежен. И иногда мне начинало казаться, что вся моя жизнь, шедшая вне семейного круга, мне только приснилась. Однажды, Это было за год до войны, Марк сказал мне, «Знаешь, у меня в последнее время двоится в глазах и непонятная слабость». Я засуетилась, повела его к врачам. После долгих исследований у него обнаружили серьезные болезни головного мозга. Спустя четыре месяца его не стало. Перед смертью он был в сознании. Я все повторяла, не оставляя меня. Я не смогу одна без тебя. Он отвечал: Ты не одна. У тебя такой друг Исюша, наш сын. И вдруг взял меня за руку тихо, сказал: Прости меня, Соня, я сгубил твою жизнь. Не смей, закричала, я неправда. Я только тебя любила, тебя одного. Я заплакала, я в этот миг так и думала. Он долго смотрел на меня, и глаза его постепенно тускнели. Почти всю войну, то есть блокаду, мы с Исюшей были в Ленинграде. Никто не мог предположить, что такое может случиться. Из Москвы, говорят, всех выгоняли, а из Ленинграда не выпускали, словно нарочно. Я тогда работала на радио. Переводила на немецкий язык. Когда я уходила на целый день, и Исюша оставался дома. Однажды я вернулась домой засветло. Почему-то в этот день так получилось. Подойдя к дому, я его не увидела, только обломки. В этот миг я посидела. и Исюша совсем не был покалечен, но какой-то острый предмет ударил ему в висок. Мне сказали, что смерть наступила мгновенно. Когда его хоронили, я сама хотела лечь с ним в могилу. Я была как безумная. В эвакуации бывшие коллеги моего мужа не могли узнать меня при встрече. Чудом уцелел альбом с фотографиями. Соседи что-то отыскали из моих вещей. Из эвакуации я уехала в Москву. Муж моей сестры был большой начальник и прислал мне вызов. С тех пор я ни разу не была в Ленинграде. Сестра предложила написать Андрею, но зять запретил. Спустя годы мне попался журнал Америка со статьей об американских ученых. Я увидел его фото в кругу семьи жена, довольно милая, четверо детей. Знаешь, что-то меня кольнуло, целый день не находило себе места, но потом даже досадно на себя стало. Так прошла жизнь. Я бросла новыми друзьями, учениками, думала, все кончилось, а время продолжается и предъявляет к тебе свои необходимые права. Слушая рассказ Софьи Юрьевны, я думала, что мое настоящее только предисловие к жизни, оно размыто и призрачно. И только будущее рисовалось необыкновенно реальным и вполне.